Глава 9. Табор уходит в лес. Когда неясный силуэт появился слева от нас, я вообще никак не успел отреагировать. Он появился, и я растерялся, потерял время, пытаясь рассмотреть, понять, кто передо мной. Прямо у меня над головой раздался выстрел, и человек, а это был именно человек, Прямо таки был сбит с ног, моментально затих, лежа на земле. Второй человек появился чуть правее, но его появление я прозевал. Пятница оказался быстрее. Второй труп уже упал, пока я навел на него оружие. Вот тебе и огненная палка. Я тут ехидничал и шутил, а дикарь оказался в разы расторопнее меня. Завалил двоих до того, как я успел сделать хоть один выстрел. Впрочем, что не могло меня не радовать, оказался он и быстрее этих двоих покойников, выскочивших на нас. «Да, похоже, я слишком поторопился, решив оставить Мундалабая в городе. Стреляет он неплохо, мягко говоря». А если говорить честно, быстро и точно. Не знаю, как остальным, а мне такому еще учиться и учиться». Несколько секунд мы оставались на месте. Мундалабай водил стволом оружия из стороны в сторону, ожидая новых противников. А я вглядывался в лесные дебри, сились разглядеть притаившегося врага, которого, судя по всему, и не было. «Эти двое бежали на нас, спасаясь от кого-то, кто их преследовал? И кто они вообще такие? Мары? У меня все похолодело внутри, когда проскочила мысль, что эти двое могли оказаться моими товарищами, убегающими от маров и выскочившими на нас. «Прикрывай!» Бросил я Мундалабаю и медленно, на корточках, стараясь не издавать шума, двинулся вперед». Уже когда я дошел до неподвижно лежащих тел, сообразил, что мое «прикрывай» Мундалабай мог и не понять. Я огляделся. «А нет, все в порядке». Пятница стоял на прежнем месте, контролируя пространство перед собой, рассматривая окружение через прицел. «Хорошо, очень хорошо». Я перевернул одно из тел лицом вверх. От сердца отлегло. Морда совершенно незнакомая, а судя по одежке, это мар. Вооружен и экипирован, к слову, весьма неплохо. Добротная разгрузка, охлопав которую я нашел пару обоим к древнему автомату, которым и был вооружен мародер, плюс какую-то мелочевку, пачку сигарет и зажигалку. Нашелся и набор медпомощи, жгут, бинт, таблетки обезболивающего. Все это я забросил себе в рюкзак. Мертвецу оно ни к чему. Забрал и оружие. Второй покойник вооружен был не в пример лучше. Пистолет в кабуре на бедре, ива, очень похожая на ту, что прикупил себе Шендер, разве что на этой были установлены дополнительные элементы. Оптика, сбоку коллиматорный прицел, под стволом странная коробка с кнопкой, на которую, нажав, я увидел бивший вперед тонкий лазерный луч. Ага, ЛЦУ. В разгрузке я обнаружил три обоймы к автомату, в подсумке патроны россыпью. При более тщательном осмотре у обоих покойничков обнаружились рации с гарнитурами, две обоймы к пистолету, фонарик. И у того, что был вооружен получше, я обнаружил очки весьма странной формы. Закинул все себе в рюкзак, подозвал пятницу и вручил ему автомат первого противника, а еще две обоймы к нему. «На, это твое!» — сообщил я пятнице. Тот деловито кивнул, забрал оружие, принялся сразу его проверять, щелкая затвором, вынимая обойму и заглядывая в нее. «А второй палка?» — поинтересовался он. «Мой!» — ответил я. «Ты гляди, какой жадный! Все ему дай!» «Мундалабай убил два! Мясо и вещи должны стать Мундалабая!» «Ага, сейчас! Губень свою отвисшую закати!» «А убил их Мундалабай чем?» — поинтересовался я. «Не той ли палкой, что дал ему я?» На лбу Мундалабая появились морщины. Как я уже понял, верный признак активного, даже чрезмерного мыслительного процесса. «Вторая палка – плата!» – наконец изрек он. «Именно! Мундалабай может оставить себе это!» – он показал мне дробовик. «Я тебе его дал, чтобы ты мог себя защищать!» – ответил я. «Ты себя защитил и добыл себе оружие. Значит, мое оружие тебе не нужно, и я могу его забрать!» «А то смотри, какой хитрый, все ему прям дай!» «Нет, я, конечно, безмерно благодарен, что он положил обоих маров. Ну и что? Сам бы я тоже справился, пусть и несколько затормозил, растерялся. Броня на мне, оружие в руках, положил бы. Или это я так себя успокаиваю?» «Да какая разница? Честно поделиться — это одно. А вот отдать все с трупов Мундалабаю — это верх глупости». Короче, что бы я ни говорил, как бы я ни объяснял свои действия, но все равно, и со стороны, и мне самому казалось, что я и кинул. Ну а что делать, если земноводная душит? Не захотел уходить, когда была возможность, стал частью отряда. Но вот будь любезен отстегивать в общак, так сказать. Я ведь в конце концов не себе зажал, а в арсенал отряда. На случай непредвиденных обстоятельств у нас теперь всегда будет запасное оружие. Или почти так. Пистолет я решил оставить себе. А что? ОСЗ тягать уже и глупо. Какой от него толк? В качестве оружия последнего шанса так себе. А вот пистолетик в самый раз. Закончив с обыском трупов, я приказал двигаться вперед. Минут через двадцать мы уже были на опушке небольшого леска, и я разглядывал скалы, среди которых и была тропка, ведущая к пещере. Все было тихо и спокойно. Ни врагов, ни союзников мне увидеть не удалось. Впрочем, это ни о чем еще не говорило. Нужно было действовать осторожно и как можно меньше светиться. А то мало ли, вдруг какой мар засел где-нибудь в кустах, или скалах, и будет видеть нас, как на ладони, пока мы будем чесать от леса до скал. Вот так схлопочешь пулю в голову и даже не поймешь, откуда она прилетела. Но и сидеть в лесу было глупо. Попробовать написать сообщение Шендру? Почему бы и нет? Подождав минут пять, я таки дождался ответа, который несказанно меня обрадовал. Все ок. Мы тут же двинулись вперед. Пройти удалось всего метров десять, а затем я заметил, как совсем неподалеку от скал из кустов поднялись две фигуры, двинувшиеся нам навстречу. «Вы, Маров, положили!» Скорее утвердительно, чем вопросительно, спросил один из них, смутно знакомый мне мужик. «Где я его видел? Ах да, кажется, его в компании с Кейко и Тексом мы как-то встретили по дороге в город. Строго вкажется». так его представил нам Текс. «Мы?» — кивнул я. «Двоих?» — да, — снова кивнул я. «Ну, славно!» — облегченно вздохнул Строгов. «Значит, всех убрали!» «Всех?» — удивленно спросил я. «Как так?» «Да вот так!» — хмыкнул второй человек, в котором я не без труда узнал Шендра. «Одет тот был весьма необычно. Шлем, очки, разгрузка, нечто вроде броника, длинная винтовка, которой у нас вроде как и в помине раньше не было. Это где он так разжиться-то успел?» «Так как это понимать?» — не унимался я. «Да...» — начал было Шендер, но его перебил Строгов. «Пошли назад. По пути расскажете, что у нас случилось и откуда ты». Он ткнул в меня пальцем, скаутской экипировкой разжился, и мы двинулись к скалам, а затем и по тропе, ведущей к пещере. Пока шли, Шендр рассказывал о том, что произошло. Я только диву давался. Это ж надо, как повезло нам с этим строговым! Выбили несколько засад, отбились от маров, еще и кучу оружия экипировки заполучили. Класс! «Так что, получается, никто из посторонних теперь и не знает о нашем тайнике?» — спросил я, недовольно покосившись на Строгова. «Ну, получается, что...» — начал был Шендер, «Знает!» — хмыкнул Строгов. «И не надо на меня коситься! Я не вор, и не во мне дело!» «То, что перебили маров на подступах, еще не говорит, что мары не знают, где ваша пещера. Могли по рации сказать другому отряду...» который вот-вот подойдет сюда или выдвинется, как только те, кого мы тут постреляли, перестанут выходить на связь? «Вряд ли», — покачал я головой. «Думаю, они пожадничали, решили сами все захватить, не поставив в известность других. Те, кто в туманке остался, мертвы. Те, что шли к пещере, мертвые. Мы ведь, получается, никого не выпустили. Те двое, что положил Мундалабай, последние были». «В теории так, — кивнул Строгов. — Вот только ты забыл о маленьком нюансе. — Каком? — Те, кого мы тут положили, хотя бы часть из них. Скоро проснутся в клонах. — В каких еще клонах? — не понял я. — Это ж изгои. Откуда у них клон-капсулы? — Откуда у них оружие, экипировка? — улыбнулся Строгов. — Контрабандисты притащили. Ваш любимый Гринберг, к примеру. «Да еще Кузьма им пару капсул доставил, точно знаю!» Новость была ошеломительная. «Как же так? Выходит, мары могут пользоваться клон-капсулами? Но ведь они отключены от сети, у них нет интерфейса!» «Интерфейса нет, согласен», — ответил на мой вопрос Строгов. «А может и есть!» Чип не стоит больших денег, а для возрождения в клоне идентификатор колониста не нужен, если капсула личная. Пользуются общей сетью и не парятся. Вот как, протянул я и задумался. Тогда все плохо. Гарантии того, что никто из этой группы маров не оживет, нет. Следовательно, наш тайничок все еще под ударом. И, следовательно, всё добытое добро нужно срочно отсюда утаскивать. Все как я и думал. Придется тащить золото и камешки ко мне в форт». «Тогда есть следующее предложение», — заявил я. «Разделимся на две группы. Одна перетащит добычу в новый тайник, а вторая отнесет шкуры в речной». «И кто куда?» — спросил Шендер. «Вы с Литвином однозначно в новый тайник». «Раз засветились, вам пока в городе появляться не стоит». «Так, стоп!» — возмутился Строгов. «Ты уже узнал, что произошло у нас? А вот откуда у тебя эта бронь?» «Впрочем, я догадываюсь. Нашел заброшенный форт Арматеха?» «Опа! А откуда он узнал?» «Да не переживай ты так!» — улыбнулся Строгов. «Я натыкался на такие, правда, давно разграбленные». «И да, тут до нас хозяйничала другая корпа. «Про это слышал», — кивнул я. «Куда они только делись?» «Часть улетели», — пожал плечами Строгов. «Часть остались здесь». «Про Катехуменов слыхал?» «Даже встречал». «Ну вот, это и есть бывшие арматеховцы. Правда, все, кто мне попадался, кукухой тронулись. Чушь какую-то несли». «Ага, мне тоже дичь один втирал». кивнул я, решив умолчать о некоторых подробностях этой встречи. «Они много чего рассказывают. Самое интересное и непонятное — это их город», — сказал Строгов. «Вот это меня крайне интересует. Если он действительно есть, как его проморгала разведка Гардена, и где он находится». «А зачем тебе город?» — спросил Шендер. «Да ты просто представь, сколько там всего вкусного и полезного!» Прямо-таки возмутился Строгов. «Если попасть туда в первых рядах, можно отлично прибрахлиться и денег поднять». «Там ведь обычные колонисты, по идее, жили», — пожал плечами Шендер. «Что там может быть интересного?» «Деньги, вещи, оружие», — принялся перечислять Строгов. «Или, к примеру, рабочий антиграф грузовой. Тебе не интересен, разве будет?» «Антиграф — это транспорт, которым пользовались на неосвоенных планетах. Удобная штука. Ей плевать на то, где ползать. Лететь себе в метре от земли, хоть по полям, хоть по снегу, хоть по болоту, хоть по воде. От такой штуки я бы тоже не отказался». «Интересен», — поразмыслив кивнул Шендер. «Только где искать этот самый город?» «Знал бы, уже давно был бы там», — хмыкнул Строгов и вновь обратился ко мне. «Так что, не хочешь рассказать, что с тобой приключилось?» «С чего мне рассказывать?» — хмыкнул я. «Нашел и нашел». «Ну, тоже верно». Строгов явно обиделся, но мне было плевать. «Ну, не хочу я делиться информацией с посторонними, а Строгов таковым и является. Пусть сейчас он с нами, но мы ему платим за это». «А что он будет делать потом? Не начнет ли работать против нас, если ему заплатят больше? Так что извини, дядя, ты или свой, и тогда все узнаешь, или же посторонний, и тогда гуляй лесом!» Эти свои умозаключения я и выложил строгого, тот усмехнулся и без всякой обиды заявил. «Но так-то правильно, информация денег стоит, и делиться ею со мной ты не должен, во всяком случае бесплатно!» «Ты вот мне одно только скажи, форд рабочий или заброшенный?» «Ты ведь только что сказал, что информация денег стоит», — усмехнулся уже я. «И тут же просишь что-то бесплатно». «Да не интересует меня твой форд, вздохнул Строгов. «Мне бы инфу про город найти!» «Если что, на рою скажу!» — успокоил я его. Строгов лишь тяжело вздохнул. «Ладно!» «Так как решаем? Что делаем?» «Грузим бубала. Шендер и Литвин уходят к форту», — сказал я. «А мы втроем возвращаемся в речной». «Я бы на твоем месте в городе в этой броне не появлялся», — посоветовал мне Строгов. «А то заработаешь в темном переулке по темечку». «Иметь броню и не пользоваться ею?» — удивился я. «Этого я не говорил». ответил Строгов. «Но на подходах к речному я бы ее снял и в рюкзак спрятал». Я согласно кивнул. «А что? Дельная мысль». «Но я не о том», — продолжил Строгов. «Как вы сейчас будете таскать лут, меня интересует мало. Я о том, что дальше собираетесь делать». «Дальше?» — я задумался над вопросом. «Хотя, чего там думать? У нас еще заказ на шкуру медведя висит». плюс собирались в муравейник за хитином. Эту задачу я строгову и озвучил. «Муравейник, говоришь? Хитин, говоришь?» — задумчиво повторил он. «Так вот что, пока вы будете таскать свои шкуры, я своими делами займусь. А вот как соберетесь в муравейник, дайте знать, с вами, пожалуй, пойду». «Тебе-то зачем?» — удивился я. «Из хитина броня отличная получается!» — ответил Строгов. — У меня есть, но уже потрёпанная. Новую хочу. — Асмаров, вы разве не поснимали бронежилеты? — спросил я. — Это хрень! — улыбнулся Строгов. — Пистолетный патрон держит максимум, а винтовочный легко прошьет такую защиту. То ли дело хитин. Худо-бедно, он такое попадание выдержит. — Хорошо, договорились, — кивнул я. — Соберемся в муравейник, свистнем. Мы поднимались по тропе, и периодически до меня еще долетали одиночные выстрелы. Задать вопрос «что это?» я не успел, так как ответ открылся перед моими глазами буквально через несколько секунд. На тропе и около нее лежали тела Маров, а между ними с невозмутимым лицом и пистолетом в руке ходил Кейко. Периодически он останавливался, поднимал пистолет, выцеливая голову поверженного врага, жал курок и после выстрела продолжал свой путь. Зачистка, как она есть. В принципе, правильно. А вдруг остался какой-то недобиток, и он нам в спину шмальнет потом? Оно нам надо? Не надо. И пусть это дело со стороны выглядело не особо лицеприятно, однако и не выполнить его было глупо. Зачем создавать себе лишние опасности и проблемы? Чуть позже мы все дружно начали готовиться к выходу. Собрали оружие и более-менее уцелевшую экипировку с мертвых маров. Много чего полезного побило взрывами гранат. Литвин привел Бубала, павшегося неподалеку от пещеры. И мы принялись грузить животное сумками с хабаром, в частности с золотом и камешками. Не забыли мы расплатиться и со Строговым. Причем, посоветовавшись, решили дать ему чуть больше, чем было оговорено. Все-таки благодаря его помощи мы не только сохранили золотишко с брюликами, но еще и неплохо вооружились. Так что пусть будет премия. Заслужил. Загрузка Бубала потребовала времени. Таскать тяжелые мешки было той еще задачкой. Тем более, что мешки мы таскали только вчетвером. Каждый из нас... кроме Мундалабая, которого от этой обременительной обязанности освободили, дежурил на фишке, наблюдая за окрестностями с целью вовремя предупредить своих в случае внезапного появления противника. Строгов тоже улизнул от погрузки, отправился разминировать не сработавшие ловушки. Ну что же, все правильно, не пропадать ведь добру. Вообще идея заминировать подход к пещере мне понравилась. Фактически можно было перебить маров без единого выстрела, сами бы взорвались. Ну ладно, ладно, парочку оставшихся в живых пришлось бы прикончить старым добрым способом, но все же. Подобные ловушки позволят легко избавиться от преследователей. Например, когда мы с Кейко бежали через туманку от маров, растяжки бы нам очень помогли, если бы вообще не спасли. В крайнем случае растяжки хотя бы позволят снизить темп, «Преследователям после обнаружения пары таких сюрпризов придется шлепать крайне аккуратно. Это скажется на скорости передвижения, ну а нам, беглецам, позволит оторваться. Около часа нам понадобилось только на то, чтобы загрузить бубала золотом и камнями. Мешки мы вытаскивали вчетвером, пересыпать и хоть как-то облегчать, ополовинивать груз было некогда. Кто знает, как быстро прибудет новый отряд маров». Затем начался второй этап. Литвинки и Кои Строгов собирали трофейное оружие из сбрую с мертвых маров. Мы с Мундолабаем грузили в рюкзаки готовые шкуры. Наше счастье, что мы практически все успели обработать. Осталось всего пара дюжин, на которые банально не хватило ни столько времени, сколько реактивов. Оставалось надеяться, что реактивы удастся приобрести у Толяныча. Эта мысль нашла развитие в том, что я сбросил ему сообщение, мол, придержи реактивов, хоть пару комплектов. Очень было бы нехорошо, если их не осталось. Как тогда обрабатывать шкуры? Но мои опасения не подтвердились. «Четыре штуки отложил. Хватит?» Пришло сообщение от Толяныча. «Черт его знает, может, хватит, а может и нет. Лучше бы побольше». Но что-то мне подсказывало, что сейчас, когда комплектов химии для НКВД осталось мало, цена на них будет заоблачная. Так стоит ли покупать их сейчас втридорого, когда наверняка достаточное их количество прибудет вместе с первым же транспортом корпорации? Наверняка тогда и цена опустится. Смысл переплачивать сейчас? «Нет, я решил, что заберу четыре комплекта». «Пока суть до да дело, пока прибудет транспорт, реактивы должны быть у нас в руках. Без них шкуры будут портиться, терять свой товарный вид. Да даже если и не будут, продавать их в три, а то и в четыре раза дешевле, чем обработанные, будет глупо. Так что хрен с ним, потратимся на реактивы». Я отбил Толянычу ответ и отвлекся на спор между Строговым, Литвином и Шендром. Даже не пытаясь вникнуть в суть конфликта, я уже догадался, о чем он. «Делят трофеи, что же еще?» «Ну и ладно, пусть делят». Мне туда влезать сейчас совершенно не хотелось. Минут за пятнадцать конфликт дошел до своего пика, а затем угас. Все-таки смогли поделить трофеи поровну. Строго взгреб винтовки, пистолеты и разгрузки в одну кучу, уложил на какое-то неизвестно где найденное полотно И деловито принялся упаковывать баул. «Я так понимаю, ты свое барахло решил нагрузить на нашего Бубала!» — хмыкнул Шендер, наблюдая за его манипуляциями. Строго демонстративно закатил глаза. «Ну, допустим! А что, ты против?» «Нет, не против!» — спокойно выдержал его взгляд Шендер. «Но ведь это наш Бубал! Почему мы должны бесплатно перевозить твой груз?» «Я с интересом наблюдал за этой сценой, не вмешиваясь». «Вот, значит, как!» — протянул Строгов. «Ну и сколько ты хочешь?» «Кто говорит о деньгах?» — отозвался Шендер. «Но вот ту винтовку с двумя прицелами в качестве оплаты можно бы было...» «Да сейчас!» — даже не дал ему договорить Строгов. «Я оба прицела скручу и продам по отдельности. Хочешь эту винтовку целиком?» «Три тысячи кредитов, вынь да полож. «Да ты совсем, что ли, не в себе?» — возмутился Шендер. «Три штуки за старую пушку из мамонтовой эпохи? Штука, не больше!» Я заметил, что оба надулись и побагровели. Похоже, пришла пора возобновить недавно угасший спор. Ну и ладно, мне-то что? Спор утих только тогда, когда Бубал был полностью загружен. Теперь нам предстоял долгий путь. Для начала спустимся ближе к городу, где припрячем часть шкур. Все сразу втроем мы и физически не дотащим. Далее наши дороги расходятся. Литвин, Шендер и Мундалабай, как самые приметные и разыскиваемые, уходят к форту. Ну а Яки и Кои Строгов направляемся в город, доставляем большую часть шкур и выясняем текущее положение дел в речном. «Если мары не угомонились, тогда мне и Кейко придется идти к форту, возвращаться обратно с бубалом, груженным шкурами, и, возможно, трофеями, которые мы посчитаем ненужными для нас, и решим продать. Также нужно будет доставить вещи Строгого, которые наверняка составит компанию мне и Кейко. И нет, показывать Строгову место, где находится мой форт, никто не собирался». Благодаря павшим в неравном бою марам у нас появилось достаточно раций, бьющих на приличное расстояние, поэтому мы легко сможем связаться друг с другом и договориться о встрече. Иначе говоря, Шендер и Литвин приведут уже нагруженного Бубала куда-то к краю туманки, откуда его заберем уже мы, я, Кейко и Строгов. Конечно, куча лишних манипуляций, беготня туда-сюда, потребует много времени и сил. Однако я считал, что это того стоит. Ломиться в город напрямую было глупо. Вести туда бубала, нагруженного имуществом, вообще верх идиотии. Сначала нужно все разведать, а затем уже строить дальнейшие планы. Мы пожелали друг другу удачи и разошлись. Литвин, Шендер и Мундалабай, которого я все же пожалел или, если говорить честно, который доказал свою полезность и получил гостевой доступ в мой форт, отправились назад в горы. Ну а мы с Кейко и Строговым перешли реку вброд и побрели в сторону Речного.